Глава 14. Серёжка, Сашка и Славик погоняли хоккей на кромке устойчивого льда у берега реки. Заслышав резкий стон труп духового оркестра, сбегли посмотреть похоронную процессию, что текла по Володарской за речку, и отправились, наконец, домой. А на повороте с улицы Володарского на улицу Набережного, точно как в воскресенье после кино, дорогу мальчишкам не преградила заречная троица пипа бbc и гуня сережа испугался не сильно все-таки белый день даже блестящие отыни и скорее всего они ищут степку как бы не так пипа спросил у своих шакалов который я тогда в темноте не разглядел б цакнул пальцем сергея пипа цикнул через зуб с нацепленной на него белой фольгой подделка под железной зубкой бандитскую фиксу ну привет бегун на короткие дистанции а скажи мне где твой брат зашился нигде что вы к нему пристали возмутился славик сашка помалкивал но стоял рядом не убегал заткнись мелочь пузатая прикрикнул бетса а пипа не спеша полез в карман достал папиросы он зал наверное После каждого нырка красной отхода, незащищенной перчаткой руки, в карман величка-младшая ждет, что покажется лезвие ножа, знаменитого страшного Пипиного финаря. «Повторяю вопрос. Не надо!» — выкрикнул Срёшка. «Он... он в деревню уехал». «Зачем?» «Из-за вас. Чтоб вы к нему не цеплялись». «Мы к нему не цепляемся», — пожал плечами Пипа. это ему из за его осленного упрямства жизни нет короче расклад такой если он не явится и не сделает так как сказано я тебя к забору гвоздиками приколочу это понятно мы родителям расскажем осмелился пригрозить славик а ну цц прикрикнул на него гуня и замахнулся пугая славик отскочил в сторону но бежать не стал и сашка держался возле него набычившись словно готовый к драке пипа откинул полу своего темного пальто и сережа увидел прицепленный к брючному ремню ножные из искусственной кожи а в них клинок с наборной плексегласовой ручкой понял намек весело почти добродушно спросил пипа вот бы радоваться как раньше радовался сергей когда старший брат уезжал в пионерский лагерь когда можно было месяц побыть в детском углу спальни на властным хозяином но сейчас сережка не мог без тёпки тот точно придумал бы что-нибудь а может и самому тоже убежать и спрятаться от отчаяние даже аппетит пропал сережка подошел к окну прогретому солнцем до летнего тепла на улице резвилась ребятня страшного пипа не видно не хотелось верить что он грозил всерьез что кейт дылда Может зарезать староклассника, но больно сделать запросто. По подоконнику ползло летнее насекомое, божья коровка, празднично яркая возле ваты, вроде снега украшающий подоконник между двумя рамами. По осени забилось в какую-то оконную щель, а тут припекло солнце и подумало глупое, что опять весна. Серёжка вспомнил детское колдовство, которым увлекались в детском саду, и преградил коровке дорогу, положив на ее пути палец. Бестолковый жучок помыкался туда-сюда и забрался-таки на подушечку указательного пальца. Мальчик плавно поднял палец вверх и забормотал заклинание. «Божья коровка, лети на небо! Там твои детки кушают конфетки!» «Теперь надо три раза проговорить пожелания. И если за это время коровка расправит крылья и взлетит, желание сбудется что пожелать конечно чтобы пипа и колька отстали от брата но стукнула входная дверь сережка не дождавший взлета коровки опустил руку в комнату вскочил славик я придумал что надо сделать что сделать эхом откликнулся сережка чтобы они к тебе не приставали надо их из засады карбидными бомбами закидать — Они пойдут к тебе, а мы из укрытия. Ба-бах! Гуня первый полные штаны накладет. — А где взять? — заинтересованно спросил Сережка. — Я у брата натырю. У него и корбит есть, и бутылки. Ну что, дадим им? — Дадим.